Так продолжалось весь день напролет, и в результате Элиза нередко бывала вынуждена начинать день без прислуги. Накануне вечером девушки уходили, сердито переговариваясь, а утром не приходили. К тому же ее въедливая скоредность стала известна всему негритянскому кварталу, и найти прислугу, которая согласилась бы пойти к ней, с каждым разом становилось все труднее. Проснувшись и обнаружив отсутствие помощниц, она расстроенно бросалась звонить Хелен, сердито рассказывала, что произошло, и просила ей помочь. «Право, детка, не знаю, как мне быть. Просто шею бы свернула этой черной негодяйке. Бросила меня совсем одну, когда у меня на руках полный дом людей. Мама, во имя всего святого, что случилось? Неужели ты не можешь поладить с негритянкой? Но другие ладят же». «Что же не все от тебя бегут?» Но, несмотря на свое раздражение и досаду, Хелен уходила из дома Ганта и шла к матери, чтобы прислуживать за столом со щедрым усердием, с нервным и оживленным добродушием. Всем постояльцам она очень нравилась. Они говорили, что она хорошая девушка. Это говорили все. Ей была свойственна большая и нерасчетливая душевная щедрость, властное жизнелюбие, которые истощали ее некрепкое здоровье, малый запас ее сил, так что измученные нервы часто доводили ее до истерических взрывов, а иногда и до полной физической прострации. Она была ростом почти в шесть футов. У нее были большие кисти и ступни, худые прямые ноги, крупнокостное доброе лицо — с длинным полным подбородком, которым всегда чуть отвисал, так что открывались верхние зубы с золотыми пломбами. Несмотря на худобу, она не казалась ни угловатой, ни костлявой. Ее лицо было исполнено сердечности и преданной любви. Оно бывало чутким, открытым, обиженным, озлобленным, истеричным, а по временам — сияющим и прекрасным. Выматывать себя полностью, служа другим, было для нее нравственной и физической необходимостью, и также необходимо ей было получить за это густой поток похвал, но больше всего она нуждалась в том, чтобы чувствовать, что ее усилия остаются неоцененными. Даже в самом начале она приходила почти в выступление, излагая свои обиды, рассказывая повесть своего служения Элизе голосом, который становился резким и истеричным. «Какой-нибудь пустяк не задастся, и она уже кидается к телефону. А я вовсе не обязана ходить туда и работать, точно негритянка, на шайку постояльцев, которые платят-то гроши. Ну ты это понимаешь? Понимаешь?» «Да», — отвечал Юджин, покорно играя роль аудитории. «Но она скорее умрет, чем признает это. Ты хоть раз слышал, чтобы она мне сказала спасибо?» «Было мне за все это хотя бы разок сказано!» Тут она засмеялась, потому что ее острое чувство юмора на время взяло верх над истерикой. «Было мне хотя бы разок сказано! Убирайся к черту!» «Нет!» — взвизгнул Юджин, раздражаясь неудержимым идиотским смехом. «Но право, детка!» «Да, это хороший суп!» — сказала Херин, пуская в ход весь свой сочный комизм. Он оборвал пуговицу воротничка, расстегнул брюки и катался по полу, захлебываясь от апоплексического хохота. «Брось! Ну брось! Ты меня доконаешь!» «Право, да!» — продолжала она сухомылкой, словно добивалась именно этого. Тем не менее, оставалась Элиза без прислуги или нет, Хелен ежедневно приходила днем прислуживать за обедом, а часто и вечером, когда ганты-мальчики ужинали у Элизы, а не дома. Она ходила, подчиняясь своему огромному желанию помогать, служить, и еще потому, что это удовлетворяло ее потребность давать больше, чем она получала взамен. И еще потому, что хотя она, как и гант, издевалась над сараем и дешевыми постояльцами, оживление, царившее за столом, стук тарелок, многоголосый гул их разговоров, возбуждали и взбадривали ее. Как ганту, как люку, ей требовалось растворение в жизни, в движении, в шуме. Она хотела быть центром, занимать всех, быть душою общества. Достаточно было одной просьбы, и она садилась петь для постояльцев, тяжело и правильно ударяя по клавишам плохонького пианино. У нее было сильное, звучное, но жестковатое сопрано и обширный репертуар романцев, сентиментальных и комических песенок. Юджин навсегда запомнил мягкие прохладные летние вечера собравшихся постояльцев и «Кто ее теперь целует?». Ган без конца требовал повторения. Еще она пела... «Люби меня, и будет мир моим, пока не остынут пустыни пески. Над тобою дрозд любимая поет «Конец безоблачного дня» и «Оркестр Александра». Последнюю песню Люк, мучая весь дом, разучивал несколько недель, а потом с потрясающим успехом исполнил на вечере школьных певцов. Позже в прохладной тишине Гант, свирепо раскачиваясь в качалке на веранде, начинал длинную речь. Его могучий голос далеко разносился по тихой улочке, а постояльцы почтительно слушали завороженные его бурным красноречием, смелыми решениями государственных проблем, пристрастными, но безапелляционными суждениями о текущих событиях. «А что же сделали мы, господа?» Мы утопили их флот сражений, сражении, которое длилось только двадцать минут. и его молодцы взяли под градом шрапнели высоты у Сантьяго. Как вам известно, все кончилось несколько месяцев. Мы объявили войну, не преследуя никаких корыстных целей. Мы вступили в нее потому, что гнет, которым подвергался маленький народ, пробудил негодование народа великого. А потом с великодушием, вполне достойным величайшего народа мира, «Мы уплатили нашему побежденному врагу двадцать миллионов долларов». «О, Господи! Да, это поистине было великодушно!» «Вы же не думаете, что какая-нибудь другая нация оказалась бы способна на это?» «Нет, нет, сэр», — решительно отвечали постояльцы. Они не всегда были согласны с его политическими взглядами, в частности с тем, что Рузвельт был безупречным потомком Юлия Цезаря, Наполеона Бонапарта и Авраама Линкольна, но чувствовали, что у него замечательная голова и что в политике он мог бы пойти далеко. Ему бы адвокатом быть, говорили постояльцы. А тем временем в эти избранные горы неумолимо проникал внешний мир, как ласковая волна прилива, которая лениво накатывается с поднимающейся водой и отступает в могучее родительское лона лишь для того, чтобы ее снова швырнуло на берег и на этот раз дальше». Примитивные, однобойкие рассуждения Элизы строились в частности на том, что люди, истомленные пустыни, ищут оазис, что те, кто хочет пить, ищут воду, а те, кто задыхается на равнинах, будут искать утешение и облегчение в горах. Ей была свойственна та меткость, которую после того, как все сливы собраны, торжественно называют предвидением. Улицы, которые всего десять лет назад были рыжей, нетронутой глиной, теперь асфальтировались. Стоимость асфальтирования приводила Ганта в бешенство, и он проклял этот край, день своего рождения и темной махинации щади сатаны. Но Юджин бегал за полными кипящей смолы котлами на колесах, наблюдал, как гигантский каток, чудовище, давившее его в кошмарах, дробит в порошок битый камень, и по мере того, как удлинялся пахучий раскатанный язык асфальта, его охватывал все больший восторг. Время от времени голенастый кадиллак, кряхтя цилиндрами, взбирался вверх по холму Диксиленда. Когда он замирал, Юджин бормотал заклинания, чтобы помочь автомобилю. Этот Джим Сойер, молодой щеголь, приезжал за мисс Катлер, писбургской красавицей. Он распахивал дверцу в пухлом красном брюхе. Они садились и уезжали.